Олег! Отпусти! бушевала Глаша, отталкивая от себя руки сына. Пусти, пусти! Убью падай! Ярость наполнила старое тело небывалой силой. Пусть по ввалившимся от времени и горести щекам текли жгучие слезы, бабка продолжала рваться к поверженной сестрице, ведомая одной лишь жаждой мщения. Нельзя, нельзя так! пытался вразумить ее Олег, отталкивая в сторону, роняя на мох и хвою. Он с трудом понимал, что происходит. Весь этот день связался в один узел бессмысленных блужданий между домом и лесом. Когда же схлынул, и тетка Глаша устремилась в лес, он побежал следом. А куда было деваться? В сердце билась тревога за брата, и того, что остался захлебываться жижей на столе, и того, что ушел вслед за матушкой. Он ожидал увидеть на поляне кровь и смерть, как это бывало, когда Рот их приносил жертву лесу а вместо этого заметил лишь тень, скользнувшую в топь. Тень, которая утащила за собой Степушку. И пока тетка Глаша каталась по траве, сились выцарапать глаза сестре, и пока пришлая девка смотрела на них, окаменев от ужаса, Лешка думал лишь об одном – он здесь чужой. Он помнил все, что случилось с ним, но ничего не понимал». Законы, по которым жил Рот, были для Олега лишь правилами, придуманными строгой матушкой. Остальные же видели в них нечто большее, как и в тени, вернувшейся в болото. «Зазовка», – подсказала Олегу неутомимая память. «Это была Зазовка». Видать, кто-то говорил о ней, а Олежка услышал. Если постараться, он смог бы вспомнить тот разговор». «Но какая с того польза? Какой прок? Помни хоть шорох каждой ветки в чаще. и Если она тебя не принимает, то не стать тебе лесу своим. Никому не стать. Никогда. Нигде». «Разними их!» – кричала пришлая девка, странная в своем безумии, опасная в остроте зоркого взгляда, и лешка послушался. Он привык слушаться женщин леса. Разнял, повалился на траву вместе с теткой, пока матушка пыталась вдохнуть пережатым горлом. «Сука, что натворила?» Глаша сбросила с себя руки сына и сумела подняться. «Ты понимаешь хоть что?» «Получше тебя». Голос Аксини совсем осип. «Я демушку вернула, хозяина нашего. Он сейчас сюда придет». Глаша прижала ладони к щекам. «Совсем спятилась, сестрица». Болото не отдаёт своего, не меняет, никого не слушает. Это тебя оно не слушает, старая ты дура. Аксиния попыталась пригладить растрёпанные волосы, стряхнула комья грязи, облепившие подол. А я матушка всему, что здесь живёт. живет, а болото мёртвое. Глаша вздрогнула всем телом. И сыночек наш, Стёпушка... Всхлипнула, заживала губами, вот-вот заплачет, но сдержалась, только шагнула к сестре. «Коли тварь это тебя слушает, вели ей вернуть мальчика». Аксиния быстро приходила в себя. Даже не взглянув на подступающую к ней сестру, она только плечом дернула и принялась заплетать волосье в косу. Лешка застыл, наблюдая, как медная с серебром копна послушно вьется в длинных сухих пальцах матушки». Он чувствовал, что в её движениях, спокойных, мёртвых, скрывается ворожба, но он не мог противиться тому. Слишком уж послушно утихло в нём сердце, забилось ровно, в такт дыханию, и спать захотелось, и приятная тяжесть разлилась по телу. «Прекрати!» – крикнула Глаша, дёргая сестру за локоть. «Мне твои космы, что с гуся вода, перед мальчонкой красуешься!» Аксинья фыркнула, но руки опустила, волосы рассыпались по плечам, а Лешке опять стало холодно и тревожно. «Кто же виноват, что сынок твой никчемный такой вышел?» «Скажешь, не ты!» Глаша бросила на сестру злобный взгляд, обтерла сбитые руки о фартук и подошла к краю поляны. За ней начиналась топкая жижа молодого болота. «Вот так подарочек, вот так близенько подошло, проклятое. «Твоих детей я не травила», – проговорила ей в спину сестра. «Не то хлеб». Не оборачиваясь, старуха поманила ее пальцем. «Иди вот погляди, чего дозвалась». Аксинья приблизилась. «А ты?» Теперь коревый палец указывал на Олега. «Бери девку и возвращайтесь в дом. Не след там стежку одну оставлять в такую ночь». Лешка не сразу понял, что обращались к нему. То, как мирно тетки теперь стояли рядом, по старинке ворча друг на друга, будто и не было жестокой драки, поразило его больше тени и болота, так внезапно появившегося на краю лобной поляны. Потому он застыл, не веря своим глазам. А Глаша и повторять не стала. Потянулась к сестре, начала шептать ей что-то неразборчивое. Лес выселся над ними, спокойный и уверенный, что все идет своим чередом. У лешки даже горло перехватило. Он закашлялся, не понимая до конца, что душит его. Страх, слезы или смех. А потом оглянулся, уверенный, что позади него стоит девка. Леся, кажется. Топчется на месте, тянет подол к коленям, да озирается кругом. Вот она-то, пришлая, чужая, непривыкшая к роду и лесу, должна разделить его удивление. Олег уже представил, как они будут идти вместе, делясь увиденным и пережитым. Вдвоем ведь любой груз легче. А потом вернутся тетки со Степушкой. И как-нибудь все они заживут. Может, и девка тут останется. А может, его отпустят в город вместе с ней. Проводить, чтобы не заплутало. Коль Демьян вернулся, что же ему сиднем сидеть? «Пойдем», – позвал Олег, оборачиваясь к лесе. Но её не было. За спиной лешки раскинулась полянка, а дальше кусты боярышника, через которые они пробирались спеша на выручку брату. А дальше был лес. Всюду был лес. Осины, сосны, дубы и ясени. Мох, трава, кудрявый папоротник, жимолость синими ягодами, похожими на маленькие ноготки. Но никакой девки. Как могла она исчезнуть в лесу с ее испуганными глазами, растрепанными космами, тонкими щеколотками и разодранной ногой. Куда понесло ее глупою? Какой зверь уже полакомился сладким мясом, похрустел косточками? Олег кинулся на край поляны, а стоящая там печально зашуршала листвой. Леся! крикнул он, но чаще заглушила голос. Ветер качал кроны. Лес жил своей дремучей вековой жизнью. Он даже не заметил, как растворилась в нем еще одна душа. Олег заозирался, но помощи ждать было неоткуда. Тетки о чем-то взволнованно шептались. Верная стежка осталась в доме. И только от него, от безвольного лешки зависело, вернется ли пришлая девка в город. Если она, конечно, уже не померла. «Вот потеряешься в лесу», – спрашивал его батюшка, усаживая на колено. «Что кричать будешь?» Олег пыжился, морщился, подыскивал слова, но молчал. Его всегда пугали вопросы о лесе. Это старшие дети плутали там, зная каждое дерево по имени. Для Лешки мир за границей поляны был неизвестным и страшным местом. Матушка с тетками ругали его за трусость. Демьян с Феклой дразнили. Только батюшка и учил мальчишку лесу. Жаль, что рядом его почти не было. Но это правило Олег запомнил крепко. «Ну-ка, ты же знаешь, скажи!» – улыбался батюшка. «Что кричать будешь?» «Ау!» – заливаясь жаром, ответил Лешка. И батюшка ласково гладил его по голове. «Правильно, сынок. Ау!» Лешка никогда не терялся, да он в чащу-то и не ходил. Дом, печь, горячий хлеб, скотины и куры. Зачем ему дремучий лес, когда и так дел полно? Но теперь от него зависела жизнь потерявшегося в лесу. «Ау!» – закричал Лешка. «Ау!» Вначале все стихло от удивления. Потом зашумела осина, передавая его крик сестрицы, стоящей рядом. Итак, от дерева к дереву Зов человеческий рассекал чащу, чтобы плутающий в ней нашел дорогу обратно. «Ау!» – кричал Олег, всматриваясь во тьму. «Ау!» Он замерз и обессилел, горло соднило от боли, но Зов продолжался, пока в зарослях боярышника не захрустели чьи-то шаги. «Ау!» – еще громче крикнул Лешка, бросаясь вперед. Он прорвался через кусты, чуть не упал на скользком мху, зацепился рукой за корягу и, не глядя, обхватил пришлую девку руками. Обнял, прижал к себе. На мгновение он почувствовал, как дрожит ее окоченевшее тело, как тяжело и испуганно она дышит. Прикоснулся губами к ее волосам, пахнущим незнакомо, горько, опасно. И этого хватило, чтобы жар сердца разлился по телу тяжестью. Дурманной, матушкиной ворожбой. Леся, куда же ты? Бестолково залепетал он, сам не понимая, что творится с ним, извечно спокойным. Я обернулся, а тебя нет, нет тебя, куда же ты? Леся что-то сдавленно проговорила, выскользнула из его рук, отпрянула, растерянно глядя на него, словно не узнавая. Только теперь Олег заметил, что вся она покрыта болотной грязью и стоит перед ним босая, полуголая и дрожит от холода. «Ты же окоченеешь!» – испугался Лешка, хватая ее за руку. «Пойдем в дом скорее!» Но Леся продолжала стоять незрячей, глядя сквозь него. «Ты бы не спешил так, братец!» Этот утробный рык, мало чем похожий на голос, заставил Олега схватиться за нож, висевший на ремне. Но рык тут же сменился коротким смешком. Хе, и за игрушку свою не хватайся. Все свои!» Зверь снова хохотнул и вышел из тьмы. То был первый раз, когда при виде брата Лешка почувствовал глухую злобу. «Легко чувствовать себя хозяином, когда ты зверь, когда земля под тобой стелется мягкой тропинкой, когда деревья кланяются тебе при встрече» а старый лось приходит чесаться лбом о твою ладонь. Легко чувствовать себя хозяином, когда ты и есть он. А попробуй всю жизнь быть слепым да глухим, не могущим разуметь закон, о котором живет этот край. Смог бы Демьян тогда выходить из чащи, хватать за руку испуганную девушку, дотащить ее к поляне, будто ничего не происходит. «Отпусти ее!» Чуть слышно попросил Лешка, послушно направляясь вслед за братом. Но тот услышал. Повел плечами, мало что шерсть на загривке не встала дыбом. А может и встала, да под курткой того не разглядеть. «Что говоришь?» И нарочно, как следует, тряхнула Лесю. Та слабо охнула, бросила на Лешку загневный взгляд. «Ей же больно, отпусти!» Еще тише попросил Олег. Демьян застыл, поглядел на Лесю, словно только теперь ее увидел, и ослабил хватку. Та чуть было не упала, но удержалась на ногах, принялась тереть освобожденное запястье, злобно сверкая глазами. «Псина позорная, говорю же, сама пойду». «Гляди, какая языкастая! Некогда мне тебя учить, твоя удача!» Дема развернулся, только хвоя зашуршала под его ногами. «Веди ее давай, сердобольный наш!» Лешка кивнул, подошел к Олесе и протянул ей руку. Та подняла на него глаза, ни единой слезинки в них не сверкнула и молча схватилась холодной ладонью. Так и пошли они к поляне. Зверь впереди, два испуганных кутенка следом. Лес укрыл их. Сестры Осины забыли человеческий зов, стоило только утихнуть эхо. Только плотный дух мокрой псины долго еще вился между деревьев, напоминая им, что ничего еще не закончилось.